Глава шестая. Встреча с прошлым. Наверное, не стоило торчать лишний час под дождем, а слетать в сад медитаций, уложить все в голове, разложить мысли по полочкам, настроиться на встречу, но не хотелось. Он поначалу пытался, но все было не так. То ли деревья были недостаточно высокими, то ли мох чересчур густым, а камни слишком жесткими. Но ничего приличного из медитации не выходило. Не слышал он больше шепота великих, он ничего там не слышал, он разучился слушать. Все было неправильно. Первым на площади перед храмом появился Хакун. Кротко кивнул, показывая, что все в порядке, отошел в сторону. Следом вышли остальные. Ал не шелохнулся, только перевел взгляд на гостей. Стоящий справа Аньх чуть двинул рукой, и ушу тут же перелетел на предплечье, встопорщил гребень и нахохлился, готовый атаковать любого, кто попробует напасть. К шаре из звезды Хакуна встали позади гостей, ясно давая понять, что они конвой, а не почетный караул. Гости остановились напротив, угрюмо уставившись на Алла. Кажется, понимали, что здесь им не слишком рады. Алл чувствовал, как внутри все звенит от напряжения. Дико хотелось приказать взять этих троих, а к столбу и уже там задавать все вопросы. Но он стоял не шевелясь, равнодушно глядя в глаза тому, кто планировал ударить его в спину. Тому, кто однажды спас его от алтаря. Пауза затянулась. Аллу на мгновение показалось, что Терен готов склонить голову, приветствуя Дагара. Но Ксенен только усмехнулся. «Не врут. Действительно, Дагар без маски». «Мои родители не сэр спокойно ответил Ал демонстративно не заметив нарушения протокола. «И я не вижу повода это скрывать. Что тебя еще интересует, Террен?» «Еще говорят, что тебя вел сам великий Ашер». Почтения к великому в голосе Террена не было вовсе, скорее насмешка. «Я сам шел». «И понимай, как хочешь, Террен». «А вот почему ты ушел?» Ты должен был защищать храм, а не бросать его. Бывший наставник, явно собиравшийся задать еще вопрос, споткнулся на полуслове и кривая усмешка сползла с обветренных губ, словно терн устал ее удерживать на месте. Я думал, так будет меньше крови, догар Ты ошибся. Зачем сейчас вернулся? Ты звал всех. Я думал, именно поэтому ты послал к Шаре убить меня, перебил Ал. Да, Террен? Плеснувшее в глазах к шаре удивление показалось неподдельным, либо бывший наставник был хорошим актером. Недаром он смог стать правой рукой Дагара. Отличная карьера для того, кто возился с птенцами. Но в следующий момент удивление исчезло, и Террент болезненно скривился. Он мертв? Пока нет. Я могу его увидеть. И так казалось, что Террент стоит из последних сил, тщетно пытаясь распрямить спину и смотреть прямо в глаза. А последние слова Алла согнули его еще сильнее. Но хотя бы не стал врать и доказывать, что ничего не знает. Впрочем, к шаре же не врут. Его приведут. Алл активировал клавиатуру и скользнул глазами по буквам, набирая сообщение. «Тащи этого сюда и скажи, чтобы не открывал рот, иначе его Террен умрет. Говорить будет, когда я скажу. Сколько с тобой человек?» На этот раз Террен молчал дольше, обдумывая вопрос. «Почти шестьсот». «Сколько?» — Ал даже прикусил язык, чтобы не спросить вслух. «У него почти столько же, только клятву он взял в первый день, остальные ее пока не давали. Он сам не хотел спешить. К шаре должны были осмотреться и понять, готовы ли они принять такого догара». И, похоже, капитально сглупил. Сейчас на его стороне была все та же сотня, из которой две трети дети. «Нет, еще рота десанта, но это же бойня, тут игольниками не обойдешься». С другой стороны, он в любом случае своих к шаре выставлять против этих не будет. Хотят войны? Он им покажет, как выглядит настоящая война. Ты мне не веришь, но мы пришли с миром, Дагар. Не верю, — согласился он С миром иначе приходят. За спиной громко хрустнула ветка, и на площадку перед храмом вывалился Мэтт, умудрившийся наступить в ту же лужу и громко всех оповестивший, что думает о погоде на Эркхаре а потом толкнул вперед к шаре. Руки у того были скованы наручниками. Явление лейтенанта Стоуна произвело впечатление. Пришедшие с Терреном к шаре шарахнулись в стороны, хватаясь за мечи. Звезда Хакуна тут же выхватила свои, ушу громко заклекотал раскрывая крылья, а Аньх шагнул вперед, закрывая собой Алла. Даже боевые дроны шевельнулись, выбирая правильные цели. Неподвижными остались лишь предводители двух лагерей. «Вы чего?» — весело спросил мэт «Вот, привел. Живой и почти здоровый». «Твой?» — невозмутимо поинтересовался ал «Мой», — согласился Террен. Эмон я что приказывал?» Кшари не ответил, бросил быстрый взгляд на Аллы и тут же опустил глаза. Мэтт очень убедительно передал угрозу. «Можешь говорить. Подлететь поближе и убедиться, что тут кшари они дикие». «Ты чего что не подлетел?» Удивился Ал. Кшари опустил голову ниже. Устал. Хотел быстрее. алу захотелось побиться лбом ближайший ствол. Кшари так торопился, что не рассчитал силы и не дотянул до другой стороны каньона, а, наткнувшись на патруль, тут же объявил Дагара предателем и решил умереть героем. И зачем он запретил плети? Выпрыг бы придурка. Значит, он не только пытался убить Дагара, но и нарушил твой приказ, Террен. На колени его. Мэтт коротко ударил сзади по ногам и к шаре рухнул вниз. Алл вытащил меч и приставил к его горлу. «Что за это положено, Террен?» догар подожди!» Ксенон шагнул ближе, поднимая руки. «Он ошибся. Он еще совсем недавно дал клятву. Не надо». «Но он ее уже дал». Ксенон молчал. Алл ждал. Дагар, все когда-нибудь ошибаются и решают, что приказ не так важен, как жизнь братьев. Не всегда за это надо отправлять на алтарь. Накажи иначе. Если бы Терен отдал ему жизнь этого пацана, то Ал, пожалуй, решил, что дальше говорить им не о чем. Десант может приступать к зачистке. Но Ксеннн пытался защитить Кшария, и на мгновение Ал услышал очень знакомый голос. Спокойный, уверенный, Голос взрослого, пытающегося уберечь идущего рядом птенца от ошибок. «Дагар!» Ксеннон вдруг вытащил свой меч и, посмотрев на него, медленно, точно через силу, опустился на колени, положив оружие перед собой. «Если тебе надо, чтобы кто-то ответил, возьми мою жизнь!» Ал молчал. «Мои жизнь и меч твои, Дагар!» «Нет, Эрн, не надо!» Кшари вдруг дернулся вперед, насаживаясь горлом на меч, и резко моткнул головой справа налево. Руку Ал не отдернул, только изумленно поднял брови. «Это тупая сторона, псих!» — проворчал Мэтт и дернул Кшари за косу. «Успокойся!» «Кто был его кахаром, Терен?» «Я». «Плохо ты его учил, кахар. С двух метров и в сердце не попасть». Ал неторопливо убрал меч. — Встань, мне не нужна клятва, данная вынуждена. Я ее не принимаю. — Кретин! — протянул Мэтт, кому конкретно не обращаясь. В ухе кашлянуло. Видимо, подполковник Коллинс, наблюдающий за происходящим через Спайдер Ала, был полностью согласен с лейтенантом Стоуном. Остальные удивленно переглянулись. Не принять клятву означало выгнать к шаре. Такое случалось редко. Еще реже, чем к шаре, отказавшийся эту клятву дать. То есть чуть реже, чем никогда. Встань, Террен. Давай поговорим спокойно. Ксенон тяжело оперся на колено и начал подниматься, но пошатнулся и чуть не упал. К нему тут же подскочил один из его кшари, подставляя плечо. Ты болен? Я в порядке. Так зачем ты пришел? И почему сейчас? В сельве сейчас сложно. Ксенон все-таки справился и встал ровно. Почти нет еды. И у меня много больных. Нам нужны лекари и лекарства. Нам некуда больше идти до гар. Выжить в Сельве в Мушен было действительно непросто. Одиночка еще может попробовать продержаться. Но прокормить шестьсот человек в сезон дождей нереально. Зато теперь ясно, почему пацан в обморок свалился. Голодный был. И понятно, почему такой странный след в Сельве. Они пешком шли, не летели. То ли уже сил не было, то ли больных много. В Мушен всегда свирепствует лихорадка. Но шестьсот к шаре — это шестьсот к шаре. Ни перепуганных мальчишек, поверивших в чудо, ни замученных на рудниках, больных и искалеченных, с которых он лично снимал ошейники. Нет, эти были другими. Злыми, потерявшими свой дом, один раз уже предавшими великих и готовыми мстить за свое поражение. Что у них осталось святого? Что, если Терен врет? Вот просто врет, и все. Десанту нужно почти десять минут, чтобы прибыть в храм по тревоге, они проверяли. За это время шестьсот к шаре вырежут тут всех. Особенно, если им поверить и не ждать нападения. У меня пятеро не доживут до утра, если им не помогут лекари. Не можешь пустить всех, забери хотя бы больных. И мы уйдем, Дагар. Может, внизу лагерь разбить? Рядом с базой? Мутный какой-то этот террин. ал прочитал сообщение и покосился на Мэтта. Тот продолжал держать Кшари за косу, не давая ему дернуться, и ал неожиданно почувствовал зависть. А его Кшари будут готовы вспороть себе горло, чтобы уберечь от ошибки? Или будут спокойно смотреть, как Дагар делает глупость? А он сам готов отдать жизнь за любого из них или нет? Ответа на этот вопрос ал тоже не знал. — Дагар, помоги. У меня Терек ранен. — Я всех приму, — вынырнул из своих мыслей ал Всех, кто пришел с тобой. И почему я даже не удивился?» Террен коротко поклонился. «Ты не принял клятву, что потребуешь взамен». «Ничего. Храм не может отказать Кшари, когда тот просит помощи. Ты знаешь закон, Террен. Я даю слово, что твои люди будут в безопасности». «Спасибо, Дагар». Стоящий на коленях Кшари вдруг дернулся и звонко крикнул. «Террен, здесь дикие! Он врет, Террен!» «Уходите отсюда!» Отправил самого молодого и быстрого, меланхолично подумал Ал. А надо было самого умного. «В храме нет диких. Ты ошибаешься, Кшаря». Все, как по команде, повернулись к мэту Даже Хакун закусил губу, пытаясь не ухмыльнуться. «Этот не в счет», — досадливо отмахнулся Ал. «Других нет. База диких внизу, мы наверху. И да, Террен, мы не воюем с ними. Твоим людям придется смириться» но я видел здесь диких к шаре попытался вскочить но мэт уронил ему руку на плечо и встать не получилось и что устало поинтересовался ал они тебя кусали может били тебя издевались тебя просто привели ко мне и лезть к ним с мечом глупо но они дикие дикие у нас тут только ты насмешливо протянул мэт остальные вполне цивилизованные эмон все — остановил Террен. — Я тебя услышал. Кшари опустил голову. — Прости, Террен, я подвел. Ксенон перевел взгляд на Алла. — догар там не все могут лететь. Ты можешь отправить со мной кшари, чтобы помогли донести больных? ал покачал головой. — Нет, к кшари будут добираться слишком долго. До ночи не успеем. — Если вам нужны лекари, то мы сделаем по-другому. Я сейчас все решу. Жди. Запроси у соседей транспортник, чтобы человек 100 взять смогли. Свяжись с госпиталем, нам нужны с собой врачи. И второй взвод летит с нами. Я бы два взвода взял. Одного достаточно. Дагар. Алл удивленно обернулся. Про жреца он совсем забыл. Дагар, можно тебя на минуту? Да, аж ты. ал подошел к навесу и встал напротив жреца. «Я понимаю, тогда слышащие голос неправильно истолковали волю великих, но не дело к Шаре обсуждать приказы. Он должен был подчиниться, а не бунтовать». ал изобразил на лице вежливое внимание. «Ты не можешь их принять обратно». «Я уже дал слово. Они возвращаются». Жрец был невысок даже для Эркхардса, и ал отлично видел его макушку, прикрытую редкими волосами. Лысеть тот начал рано. Алл на его месте, пожалуй, просто обрил бы голову, но жрец старательно следовал традициям, заплетая жидкую косичку. Неожиданно подумалось, что если с него снять маску, то наверняка под ней обнаружатся обвисшие щеки и мешки под глазами. Поговаривали, что жрец очень уважает настойку Бургара, и не только по праздникам. — Догар, я буду вынужден созвать совет. В голосе жреца неожиданно зазвучал металл, не вяжущийся с его рыхлым телом. Твоё право, что Я думаю, что можно позвать ещё и подполковника Коллинза. Ему будет интересно. Никогда не будет лишним напомнить, что за его спиной не только мячик к шаре, но и корабли терра. Жрец намёк понял, но решил проигнорировать. И всё же Дагар, я думаю, совет будет против. Ага, особенно будут против Тартхани. Они наверняка надеялись, что к шаре сгинули в сельве и не обрадуются удвоению их числа в храме. Ал потёр языком зубы, челюсть всё ещё чесалась. Наклонился к уху жреца и доверительно прошептал. «Да мне плевать. Так виктору и передай». Развернулся и пошёл к остальным. У них тоже были к нему вопросы. «А с этим что делать, догар Ань кивнул на всё ещё стоящего на коленях к шаре. «Куда его?» «Покормить, выдать чистую одежду и отправить спать». «Как это спится Ал на минуту задумался, пытаясь придумать наказание. Пусть займется лужами, ходить невозможно. Но Дагар, — Аньх удивленно оглянулся, — он к шаре. Ал разозлился. Тогда верни ему оружие, и пусть мечом стоки чистит. Но лопатой удобнее. Да, Дагар, — Аньх поклонился. Можно еще вопрос? У нас нет столько свободных келей. Об этом Ал не подумал. Храм был большим, но все-таки не на тысячу стражей. Столько им действительно не разместить. Слетай на базу. Я прикажу, дадут палатки и помогут поставить. У храма Эльха есть свободное место. И кухню тоже организуют. Заберите снизу еды. Да, Дагар, я пошлю Энна. Ал почувствовал, что закипает. Все-таки он таким деревянным не был. Эти непрошибаемые. Нет. Возьми к шаре. Поставьте лагерь сами. Не развалитесь. И еду сами сделаете. Нет у вас больше Энна. Забудьте. Да, Дагар. Аньх отступил назад, не рискуя спорить с чокнутым. Ушу возмущенно кликотнул, тоже, видимо, остался недоволен. Ал покосился на Мэтта. Тот стоял с таким отрешенным видом, что сразу было понятно — ржет. «Хакун, твоя звезда с нами». «Да, Дагар». Террен все это время стоял молча, не вмешиваясь и не напоминая о себе. Только прищуренный взгляд выдавал нетерпение. «Карета подана!» — громко возвестил Мэтт. «Прошу за мной, господа». «Здесь сажать транспортник было некуда». Алл уверенно двинулся направо. Тропинка вела к краю плато. Наверняка корабль завис там, ожидая пассажиров. «Террен, я с тобой!» — дернулся пацан. «Забери!» «Нет!» — отрезал Ксеннон. «Ты делаешь то, что приказал Дагар». И не оглядываясь, пошел за Аллом. Остальные двинулись следом, но, стоило деревьям поредеть, резко остановились. — Да, огромная серебряная клякса со звездной спиралью на борту — это вам не один дикий со скромным игольником и без брони. Чуть побольше будет. — Что? — нетерпеливо поинтересовался Ал. — Ты говорил, здесь нет диких. — А теперь есть. Ты еле стоишь на ногах, Террен. Куда тебе лететь? И ты просил помощи. Ну так принимай ее. Ал шагнул к трапу и бросил через плечо. — Я обещал безопасность. «Ты не веришь слову Дагара?» В транспортник Террен вошел уверенно, в отличие от своих спутников, которые напряженно оглядывались, вцепившись в мечи, и явно проклинает тот день, когда дикие заявились на Эркхар. «А может, какой другой день? Но ну, наверняка что-то проклинали». «У тебя больные», — примиряюще напомнил Ал. «А на этой штуке они через час будут у лекарей. И, кстати, госпиталь тоже у диких, другого нет». Ксеннен покосился на занявших кресла десантников, оглянулся на своих людей и двинулся в хвост катера, туда, где диких было меньше. Алл не стал его останавливать. Хватит с бывшего наставника и того, что он добровольно шагнул на корабль диких. — Террен, где вы прятались? Алл тоже опустился на пол, проигнорировав узкую лавочку. — Недавно же сюда пришли. Ксеннен ответил не сразу, видимо, прикидывал, стоит ли сдавать все карты. Но все-таки ответил. — Таран Каун. «Это же через пустыню», — удивился Ал. «Вы прошли пустыню?» «Понятно, почему они их не нашли. Про заброшенные рудники на севере он даже не вспомнил. Туда не долететь, пешком через пустыню идти несколько дней. Да и городов там нет». «Пришлось», — кивнул к Ксенон. «Но с началом дождей там уже нельзя было оставаться. Слишком высокий уровень воды, пещера начало затапливать. На севере идти было некуда, болото, пришлось возвращаться». Ясно. Они уже набрали высоту, и Ал подключился к эскину транспортника. Перед глазами тут же развернулась карта с намеченным пунктиром маршрутом и скользящей по нему точкой. Горный массив, к которому они двигались, даже на карте был большим и сложным. Куча узких каньонов, острых выступов и обрывов, широкое плато по центру. Незаметно не подойдешь. Сразу пугать к шаре транспортникам не стоило. Лови их потом по всей Сильве значит придется зависнуть подальше ала алексей посмотрел на две красные точки идущие параллельным курсом а потом в иллюминатор небо было совершенно пустым лейтенант стоун да сэр высунулся в проход мэт я просил транспортник мэт оглянулся и вежливо пояснил это и есть транспортник а это кто алткнул в красной точке каспер и сэр сообщил пилот «Я в курсе, что это Касперы», — процедил Алл. «Меня интересует, что они тут делают». «Разрешите доложить, сэр», — вытянулся мэт Пилот счел за благо сосредоточиться на управлении транспортником. «Во-первых, у Касперов лучшие маскировочные свойства среди кораблей такого класса», — начал перечислять Мэтт. «Соответственно, противник, особенно находящийся на такой ступени технологического развития, их просто не увидит». «Во-вторых, у них на борту вооружение серии RX-15 с точностью наведения до доли миллиметра, что актуально при условии высадки десанта в группу противника. В-третьих, они могут взять до 30 единиц личного...» Ал в упор смотрел на Мэтта, ожидая, пока тот закончит лекцию по тактике ведения боя и выбору оружия для этого самого боя. Но Мэтт даже не думал останавливаться. «Кажется, они все решили довести его до белого коленя». Он точно отдаст сегодня кому-нибудь в морду. И этот кто-то будет лейтенант Стоун. Он бы еще линкор сюда пригнал. По завершении операции, лейтенант, предоставьте мне подробный рапорт. Зачем вы запросили Каспера и кто вам дал разрешение использовать оружие такого класса? Да, сэр. Судя по довольной морде, разрешение у Мэтта было. Да и так понятно, что без подполковника тут не обошлось. Аллу захотелось громко и отчетливо выругаться. Может, он и Дагар, и командир спецроты, но ему только слюнявчик не повязывают в заботе о его безопасности. Применять Касперы запрещаю. Это спасательная операция. Да, сэр. Улыбка с лица Мэтта сползла. Ал повернулся к Шаре, все еще кипят возмущения. Террен, я думаю, нам не стоит подлетать близко к вашему лагерю. Ты сможешь лететь сам? Конечно, догар Отлично. Со мной идут только к Шаре, остальным оставаться на борту. «Разрешите, сэр?» Льда в голосе Мэтта хватило бы на пару айсбергов в морях Терры. «Что?» «Считаю, что с вами должна пойти десантная группа». «Нет». «Сэр, это вопрос вашей безопасности». Льда в голосе стало еще больше. ал посмотрел в иллюминатор. «Ну и за что ему это? Он специально не понимает, что в компании с десантниками их начнут убивать сразу. Или обиделся?» Но так не надо за его спиной планы менять мог хотя бы предупредить. Либо пуст эти двое Мэт ткнул в сидящих рядом с Ттерренном к шаре останутся здесь как гарантия. Ал вздохнул. Нет эти два мира невозможно смешать они никогда не поймут друг друга. Даже Мэт не видит элементарного. К шаре бессмысленно брать в заложники они просто умрут и все. Если Террен все-таки решил с ним разделаться, то две жизни его совершенно не остановят. Мэтт, как назло, спорить решил на Эркхарском, развлекать так всех. Терн, внимательно слушавший их перепалку, вдруг сердито вскинулся. «Дикий, я дал слово, что мы пришли с миром. Ты знаешь, что такое слово к шаре?» «Поверь мне, знаю», — отрезал мэт — «но тебе не верю. Ты уже бросил терриков на алтаре, спасая свою жизнь». Ксеннон медленно отвел взгляд и почему-то потер кулаком грудь. «Иди отсюда», — прошипел Ал. Мэтт сердито дернул лежащую у стены сумку и начал вытаскивать из нее снаряжение. Бронежилет, щитки, оружие. «Он слушает тебя. Это твой человек?» «Можно и так сказать», — согласился Ал. «Кто он у диких?» «Считай, Террен». «А ты кто у них?» Это был хороший вопрос, правильный, только совершенно не своевременный. Странно, что его не задал никто из Кшари и Ештара. Бывший наставник оказался куда умнее остальных. А отвечать надо было. Аллу показалось, что он ступил на лед. Старший теран Тогда кто твой Дагар? Лед под ногами заскрипел и покрылся тонкой паутиной трещин. На лице Аллы не дрогнул ни один мускул. У них все иначе, не так, как у нас. Для вас я Дагар Ештара. Этого достаточно. Ксенен склонил голову. — Да, Дагар. — Сэр, разрешите? Появившийся в проходе Шон держал в руках аптечку. — Гостя бы нашего посмотреть. Не нравится он мне что-то. — Он никому не нравится, — пробормотал Мэтт Тихона вполне разборчиво. — И чего мы его на базе не оставили? ал решил не обращать внимания. — Конечно, Капрал. Террен, это лекарь. Делай все, что он говорит. — Сэр! — Рика тоже перебралась поближе. — Можно? Я тут глянула карту. А если мы транспортник оставим тут? На карте загорелась точка. А сами вас проводим сюда. Вторая точка. Сканеры говорят, что чисто. Крупных объектов нет, и отсюда они нас не засекут. Скала закроет. А если что-то пойдет не так, мы будем у вас через пару минут. Алл посмотрел на карту. Предложение сержанта было толковым. мэт Лейтенант Стоун. Ваше мнение. Мэтт натянул перчатку файтера и проверил батарею. Нормальный план, командир. Лед в голосе Мэтта так и не растаял. Ал его понимал. Он тоже предпочел бы взять под контроль воздушное пространство, отрезать к шаре от сельвы, прикрыться десантом и только потом начать мирные переговоры. Так проще и привычнее. Возможно, безопаснее, но неправильно. Надо было сразу с ним план обсудить. Мог бы и сообразить, что Мэтт не поймет. <coughs> Хороший план, сержант. Выберите сами, кто с нами пойдет. Человек пять, больше не надо. ал покосился на Мэтта. И куда только делась привычная расхлябанность, вечно утрамбованный в карман берет, расстегнутая сверхположенного куртка и небрежно закатанные рукава. Сейчас рядом стоял готовый к бою десантник, в идеально подогнанной броне, с полностью заряженным оружием и молчаливой сосредоточенностью в глазах. мэт поднял полетный ранец, и Алл понял, что не сможет ему приказать остаться на борту. Этого мэт ему не простит. — Капрал, что у вас? — Сэр, я не уверен, что ему стоит лететь с температурой сорок три десятых. Капрал внимательно смотрел на браслет. — У него лихорадки и, похоже, уже затронуты легкие. — Орох! Террен, ну я же спрашивал! — Что он тебе сказал? — нахмурился Ксенон. — Я в порядке. И снимите с меня эту штуку. — Шон, можешь сбить ему температуру? Вкали что-нибудь. — — Сэр, еще мне не нравится его сердечный ритм. Я бы его срочно в госпиталь отправил. Корум дает нагрузку на сердце, ему нельзя лететь. — Я в курсе. Как только ал прилетел на Эркхар, ему тут же выдали банку с капсулами и велели принимать каждое утро. Если он, конечно, не хочет, чтобы лет через десять его сердце перестало биться. Алл вдруг подумал, что он никогда не видел старых кшаря, дряхлых, таких, что действительно не могли поднять мечи и готовы лечь на алтарь. Кшари чаще умирали в полете. Сколько Ксенону лет? Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Вряд ли больше. Ерунда по меркам Терры. Молодость. И практически предел для Кшари. «Террен, я думаю, тебе лучше остаться на борту. Я один слетаю». «Нет, Дагар», — покачал головой Ксенон. «Без меня туда нельзя. Не поймут. Опасно. Я долечу, не волнуйся». «Аррох». Капрал был прав, надо вернуться и сдать Террена врачам, но у них не было времени. Там в лагере были больные, и их надо было забрать сегодня, а не завтра и не через день. Да и Террен откажется возвращаться, полетит к своим сам. Алл нахмурился, посмотрел на аптечку, та тревожно мигала красным, и приказал. «Капрал, сбивайте температуру. И дайте ему что-нибудь, чтобы продержался час. А потом в госпиталь. И да, вы летите с нами». «Три минуты до точки, сэр». Алл встал и двинулся к шлюзу. Транспортник уже вынырнул из плотной низкой облачности и продолжил спускаться. Сам Алл предпочел бы десантироваться повыше, но с ним были к шаре, а значит, надо было подбирать высоту для них. В шлюз Алл нырнул первым. Следом за ним слаженно прыгнули десантники, тут же активировав ранцы и заняв нужную высоту. К шаре вывалились как попало, опыта парашютных прыжков у них не было. Алла глянулся, убеждаясь, что все в порядке, и уверенно двинулся к плато. Ксеннен даже не поинтересовался, откуда они знают, в какую сторону лететь. Ну и хорошо, чем быстрее поймет, что против десанта они пешки, тем меньше будет проблем. Мысли опять скакнули вперед, и Алл сосредоточился на предстоящей встрече, пытаясь решить, что должен сказать. Ничего умного в голову не приходило, только какая-то пафосная чушь. Может, с ними Террен поговорит, а он просто постоит рядом? Лететь в дождь было сложно, ветра почти не было, глаза заливало, за шиворот текло. Ал моментально промок и даже немного замерз. Хорошо Мэтту, у него климат-контроль есть. Группа свернула к торчащей скале. Тут останется десант, до самого плато меньше километра, дальше рисковать не стоит. Местечко, конечно, так себе, даже приземлиться особо некуда. Только узкие в пару ладоней полки на каменных стенах. «Дагар!» Ал развернулся почти на ровном месте, моментально провалившись метров на двадцать ниже и пытаясь сообразить, что происходит. «Ксенон!» Отставший от всех к шаре, быстро терял высоту, бестолково долбя крыльями и пытаясь ухватить ветер. Или уже не пытаясь. Голубоватая рябь вокруг фигуры съежилась, на секунду потемнела и исчезла совсем. Террен камнем рухнул вниз. Следом тут же бросились трое к шаре. Алт дернулся было за ними, но сразу понял, что не успеет. «С дороги, крылатые!» Две затянутые в черные фигуры легко обошли к шаре и, набирая скорость, трянулись вниз. Алт увидел, как над ранцами развернулись два чешуйчатых крыла стабилизатора. Земля приближалась слишком быстро. «Давай, Мэтт, давай!» «Я его держу! Сержант! Да, сэр?» Алт заметил, как Рика выхватила спасательный ус и тут же отбросила его в сторону. За броню десантника карабин зацепить легко, в одежде к шаре технологических отверстий предусмотрено не было. Сержант подлетела сбоку и подхватила к шаре под руку. Тот безвольно повис меж двух черных фигур. «Командир, мы его не дотащим обратно. Надо садиться». Понял, Стоун. Алла глянулся. Внизу гремела река, остервенела, бросаясь на каменные стены и швыряя в воздух грязно-белую пену. Торчали острые, как пики камни. Отвесные стены сужались, словно выталкивая из каньона непрошенных гостей. «Где тут садиться? Им нужен пятачок больше, чем полметра». «Идем к плато», — ал махнул рукой, подзывая к себе к шаре. «Вы вперед! Расчистить дорогу!» Большое зеленое пятно уже было видно, только вот пологие склоны остались с другой стороны. Они заходили от скал. ал пытался рассмотреть, что там впереди, но дождь смазывал силуэты то ли люди, то ли деревья не поймешь. Десантники отставали, тащить потерявшего сознания к шаре было сложно, меняться на лету еще труднее. Хал держался снизу, страхой на всякий случай. Поймать не сможет, но подставить крыло и затормозить падение вполне. Наконец впереди показалось что-то похожее на поляну. Туда. Группа тут же среагировала, меняя направление. Милькнули верхушки деревьев тёмно-красное блюдце озера, где-то справа остались заросли бамбука. Ал упал на одно колено, тут же вскочил и оглянулся. Группа уже спускалась, не особенно притормаживая, спеша скорее почувствовать землю под ногами. Рядом рухнул Шон, на ходу раскладывая аптечку, не портативную браслетом, а нормальную. Следом Мэтт с Рикой аккуратно опускает Террена. За ними посыпались все остальные, на ходу доставая оружие. «Командир!» — Ал уже держал в руках мечи. «Они выбрали самое паршивое место для посадки». На взлетке перед спрятавшимся в зарослях лагерем. Хуже придумать было нельзя. Работайте, капрал. Люди были повсюду. Между деревьев, на тропинках, за камнями. Хмурые, угрюмые лица. Маски. Мечи в руках. И гробовая тишина. Назад! Я, Дагар, храма иштар Все назад! Никакого эффекта вопль не произвел, только взгляды стали еще злее. Махать двумя мечами тут не имело смысла. Они изгои по воле великих. Явись Ашер сюда лично, ему тоже пришлось бы плохо. Крылатых сейчас интересовал только их терран которого окружили враги. А на Ашера и его посланника им было плевать. Сомкнуть круг. К Шаре выполнили приказ без лишних вопросов, окружая Капрала и Террена. Десантники и так стояли рядом. Мэтт снял предохранитель и медленно поднял руку, направляя Файтер в толпу. Рика повторила движение. Остальных Алл не видел, но знал, что они уже готовы к бою. Одиннадцать человек, пять десантников, он сам и звезда крылатых, против шести сотен. Двое, что пришли с Тереном не в счет. Тот даже плазмомет не поможет, которого у них все равно нет. Их успеют разорвать до того, как подойдет катер. — Слушай, — негромко сказал мэт а в этих твоих чертогах, как оно там вообще? «Нормально. Тебе понравится». «Это хорошо». Люди напротив не шевелились. Ал тоже медлил, понимая, что любое неверное движение, неправильное слово, первый же выстрел — и все. Отступать будет некуда. Десантники еще могли уйти, взлететь с ровной площадки, но к шаре и сам Ал не успеют добраться до края плато. Их просто не пропустят. А потом... Если они попробуют уйти, у Ксенона не останется шансов. Ему нужны лекарства и врач, то, чего нету к Шаре. И время, которого не было у них. Ала облизал пересохшие губы и негромко, так, чтобы не услышали, к Шаре сказал. Чарли вызывает ястреба. — Да, сэр, — бодрот отозвалось в ухе. — Ястреб на связи. — К черту план. — Связь с Касперми мне. Быстро. В ухе тренькнуло, а перед глазами появились два новых значка. Пилоты штурмовиков его слышали. Выдвигайтесь по нашим координатам. Огонь не открывать. Да, сэр. Алл опять посмотрел на толпу. Оборванные, грязные, кто-то уже без масок, сосунувшимися лицами, они совсем не были похожи на Кшари. Избранных, отмеченных великими. Единственных стражей Эркхара. Просто смертельно уставшие, измученные люди, которым нечего больше терять. Они уже все потеряли. «Ваш Террен болен! Мы пытаемся помочь! Мы не враги!» Толпа угрюмо колыхнулась. мэт был прав, точность наведения у Касперов потрясающая. Только надо отдать приказ открыть огонь. «Капрал, что у тебя?» «Сэр, его надо в реанимацию!» «Шон, подними его! Он мне нужен!» Что-то неуловимо поменялось. К шаре уже не толпились, а едва заметно сдвинулись, давая чуть больше свободы основным бойцам. Злость и ненависть вымылась из глаз, сменившись стеклянным равнодушием. Ал вдруг понял, что у них не осталось времени. Его больше не слышат и не хотят слышать. Он привел диких. «Даже не думай», — тихо сказал Мэт «Ты не выйдешь на бой. Мы сможем удержать их, пока вы не уйдете». «Отдай приказ открыть огонь!» В спину ударил ветер, больно толкнул косыми струями дождя и стих. Алл на секунду прикрыл глаза и длинно выдохнул. Касперы подошли. «Десант не высаживать. Огонь не открывать. Подойти на сто метров и снять маскировку». По поляне вновь скользнул легкий ветер, затем воздух за их спинами сгустился, подернулся зыбкой рябью, очерчивая контур, а мгновением позже из ниоткуда вынырнули хищные акулы, ощетинившись черными турелями плазмометов. К шаре смотрели теперь не на него, а вверх, но никто не отступил. Они отлично понимали, что не победят, и знали, что будет дальше. Они видели хурсак и что от него осталось, но никто, ни один из них не опустил меч. Тут были их братья и их Террен, а дома у них и так не было. «Вот Рох! Прикажи открыть огонь!» — процедил мэт чуть поворачиваясь боком. «Не тупи к шаре, они не сдадутся! Бери хакуны и отходите!» Можно было взять Террена и отступить под прикрытием Касперов. Потом прислать десант, устроить охоту, далеко крылатые уже не смогут уйти, но Террен говорил, что больные не дотянут до утра. Пока они будут ловить крылатых, одну половину убьет лихорадка, а вторую доконают голод и сельва». Но и Мэтт был прав, он не мог рисковать своими людьми. Случайные потери никто не отменял. Первая заповедь космофлота гласила «Лучший бой тот, что так и остался неначатым». ал покосился на зависший чуть сбоку Каспер, демонстративно убрал мечи в ножны и сделал шаг вперед. «Послушайте, мы сильнее, но мы не хотим крови». Он не успел увидеть, кто метнул Кастена, и даже не сразу понял, что воткнулось ему в плечо. Ощущение было, словно он сунул руку в кипяток, причем вытащить ее обратно не получалось. И почему они все время попадают в левую руку? Алл отпрыгнул назад, разворачивая крылья, а следующий нож ударил уже в броню Мэтта. Кто-то гортанно закричал, Алл успел увидеть, как синхронно развернула крылья звезда Хакуна, сливая их в один щит. Что-то новое в арсенале крылатых, его так не учили. А десантники, наоборот, отступили назад, закрывая собой лежащего на земле террена. А в следующую секунду земля между ними и крылатыми вспыхнула. С неба рухнула огненная стена, и на долю секунды показалось, что сейчас их накроет, сметет с этой поляны, как тогда, шесть с лишним лет назад. Ал судорожно схватил ртом воздух, зачем-то оглянулся и заорал «Отставить!» и прыгнул навстречу огню. Под тяжелыми десантными ботинками хрустнуло, лицо опалило жаром, но крылья сработали, так же, как тогда. Алл отлично знал, что будет дальше. Предупредительный выстрел, чтобы дать понять, что шутки закончились. 15 секунд на то, чтобы осознали, и следующий залп будет уже по тем, кто не додумается сделать шаг назад. Не опустит меч и не поднимет руки. «Прекратить огонь!» Алза тормозил рядом с Кшари, резко развернулся и развернул крылья полностью, бестолково пытаясь закрыть тех, кто спрятался за деревьями. «Чарли Каспером! Прекратить огонь!» И только потом сообразил, что вряд ли стрелки Касперов знают его в лицо и заметили его прыжки. Он для них сейчас один из сотни крылатых, от переизбытка дури, вылезшей прямо под плазму. Ему долго снились тот взрыв и та волна. Снилось, как он стоит со своими братьями, а напротив висят хищными монстрами чужие штурмовики. Как не выдерживают крылья, злой огонь заливает все вокруг, и он ничего не может сделать. У него появился отличный шанс узнать, как долго силовое поле кориума может удерживать плазму. А еще у него за спиной к шаре, который, кажется, не против снести ему голову. Он отлично стоит, очень удобно. Узкий язычок пламени добежал до ботинка, лизнул мысок и потух. Там, где минуту назад была трава, осталась только выжженная полоса. — Сколько у него еще времени? — 10 секунд. — Пять. — Почему они не отвечают? Мэтт с Рикой, точно получив один приказ на двоих, рванули вперед, синхронно затормозили перед алом и также дружно развернулись, замерли со вскинутыми перекрещенными над головой руками. «Знак, понятный любому десантнику. Не стреляй свои!» Два Каспера чуть дрогнули. По черным крыльям пробежала серебристая рябь, но пулеметы молчали. догар Алл с трудом отвел взгляд от штурмовиков. Ксеннен уже не лежала сидел, тяжело опираясь на стоящего на коленях Шона. Капрал держал в руках прозрачный пакет, из которого по тонкой трубке в вену к шаре бежало лекарство. Глаза у бывшего наставника были совершенно ненормальными. — Отставить, — пробормотал Ал, — они больше не будут. — Поняли тебя, Чарли, — сообщил наушник. — Страхуем. мэт громко выдохнул, повернулся и смахнул защитный экран, открывая лицо. — Я не приказывал открыть огонь. — Знаю, — кивнул Ал, — шлем закрой и не тычь в меня файтером. То, что у Касперов приказ спасти их группу любой ценой, было и так понятно. Иал сам виноват, что забыл случайно отключить подполковника от трансляции, позволяя тому любоваться происходящим. Видимо, нежная психика командование не вынесла торчащую из его плеча костену. Рох, больно-то как. Тогда ради каких ржавых кварков ты туда полез, кречет? Без брони! У тебя мозги есть? Чего ты ржешь? Ты закрыл к шаре от плазмы. Один-один, Эне. Да пошел ты!